прапорщик в постели с женой Ничего не получается Ой, ну что с тобой сегодня, да, что-то я не в форме Ну так надень <связь> <связь> Забилевы! Идут по кладбищу три мужика Вот здесь вот лежит генерал Либерзон вот, вот я бы, я бы хотел лезать рядом с этим героическим человеком А я бы хотел лизать вот здесь Рядом с этим известным скрипачом А я бы хотел лизать рядом с Эрон Ты что совсем? Она же еще жива Вот именно поэтому я и хочу лезать рядом с Эрон Ты супер, детка Ты супер снова Я застываю От взгляда такого Скрываются редко Скажу тебе, ты супер, детка супер, и снова Я застываю Честное слово А взгляды Скрываются редко Ну и как твои романтические связи с мужчинами? Ой, как по сотовому Что, прям так в любое время? Не совсем То не отвечают, то временно недоступны Приходит музык в цирк наниматься акробатом. Ну, еще вы умеете делать? Все. Все. Все. И колесо умеете делать. Делаю. Ага. Вот во дворе, видите, мою это, машину? А, ну, Заднее левое надо заменить. <реклама> Лотку не любят. Ее пьют.